Глава пятая. «Бедный папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкапа!» После первого удара он не разозлился и не встревожился. Просто удивился. Времени на раздумья не было. Пожилая седовласая тетка, увиденная им впервые в жизни, молниеносно развивала успех. Звеня медалями принялась лупить его по голове раскрытой сумочкой, крича, «Что ж это, люди, делается? Люди!» «В карман залез при всем честном народе! Вот он, кошелек! Успела выхватить!» Пацей недоменно отстранялся, пытаясь одной рукой это двинуть нападавшую подальше, что вызвало лишь новый вопль, «Помогите, люди! Мало того, что кошелек вытащил, он еще и старуху убьет!». Людей возле магазина было не так уж много, человек пять, и все, конечно же, смотрели, как пожилая женщина в очках, очень похожая на учительницу, с орденом красной звезды и десятком медалей на груди, лупит сумочкой неприметного мужчину, одетого не богато и не бедно. Облик мужчины, в общем, не вызывал ни симпатии, ни антипатии. Зато облик женщины заставлял тут же проникнуться к ней доверием. Молодой мужчина, уже было собравшийся сесть в старенький москвич, резко развернулся и направился к месту действия, многозначительно покачивая головой. А за ним рванулась еще парочка доброхотов. «Послушайте!» — заикнулся было пацей Его заглушил крик пожилой орденоносицы. «До пенсии еще две недели, люди!» Чуть без гроша не оставил мерзавец. — А ты погоди, погоди, — сказал молодой мужчина, ухватив пацея за рукав. — Ты не торопись. Разберемся, товарищ. — Так, граждане, разомкнемся. Послышался профессионально уверенный, хорошо поставленный командный голос усатого подполковника, судя по форме, из ястреба. Моментально пробившегося сквозь растущую толпу В сопровождении статного лейтенанта того же подразделения Доложим, что происходит Кто у кого кошелек вытащил А вот этот, вот этот, я сама видела зарала старушонка с кислым лицом трамвайной склочницей Я сама видела Пожалуй, что она верила, что и в самом деле видела Успела поверить, еще не понимая что принужден плыть по течению, по цей отстранил махавшую сумочкой орденоносицу, коснулся локтя ястребовца. «Подполковник, здесь какое-то недоразумение. Отойдем». «Ну, чего ж не отойти?» — согласился бравый. михась ты пока потерпевшую опроси. Свидетелей, соответственно. А вы, гражданин, не так быстро поспешайте. Не успеваю за вами». «А вы, гражданочка, погодите, никуда он не денется. Значит, пенсионерок обижаем? Последние деньги крадем?» «Послушайте, слушаю!» — невозмутимо сказал подполковник. КПЦ оглянулся и, убедившись, что остальные находятся на приличном расстоянии, авторитетным голосом начал. «Сейчас я покажу удостоверение». Кто-то схватил его сзади профессиональным приемом. Пацей рассмотрел, что зажавшая ему горло рука в форменном рукаве, и тут же дернулся от боли. Что-то вонзилось в бок прямо сквозь пиджак, и от того места по телу пошел парализующий холодок. Вполне возможно, что он успел что-то понять. Ха, поздно пока двое подчиненных бравого подполковника волокли его к машине, носивший все отличительные признаки милицейской, усатый служака бодро распоряжался. «Расходитесь, граждане, расходитесь. Нету тут никакого цирка с верблюдами и клоунами. Все, хорошие мои, все, взяли голубчика, давно искали. А вы, бабушка, как потерпевшая, пожалуйте до машины». «Мы без ваших показаний, как без рук». «Все, граждане, повязали карманничка». «И уж будьте благонадежны, никто его не отпустит, пока свое не отсидит». Обходиться с этим клиентом стоило гораздо осторожнее, нежели с адой, и подсей был давно уже пристегнут наручниками за кисть правой руки к батарее, за щиколотку левой к ножке, Неподъемного стола, оставшегося от прежних хозяев. «Опасайтесь!» Пацей старался улыбнуться. «Стараюсь исключить всякие случайности», — серьезно ответил Данил, придвинул ногой стул и сел напротив. «Сейчас мне никак нельзя нарваться на случайность. Пусть уж лучше буду выглядеть смешно». «Ну, а на неслучайность нарваться не боитесь?» — поинтересовался пацей. «Вы примерно представляете, сколько статей Уголовного кодекса нарушили?» «Бог ты мой, почему «примерно»?» — пожал плечами Данил. «Хорошо, представляю. Не «примерно», а «точно». Наизусть могу перечислить. «Знаете, чем меня порой привлекают польские термины?» Очень уж удачный. На российской мове кодекс уголовный, а вот по-польски — карный. По-моему, это звучит гораздо внушительнее. Карный. Кодекс карный. Карающий. Я повторяю, вы понимаете, во что ввязались? — Ну, не надо, — поморщился Данил. — Давайте сойдемся на простой истине. — «Вы знаете, что я знаю. И я знаю, что вы знаете. Так что не будем оба валять Ванечку. Мы же профессионалы. Положение у вас хуже пресловутого губернаторского. Вы, кстати, не знаете, что это за бедолага-губернатор ухитрился таким вот манером угодить в пословицу? И в чем там было дело?» «Жаль. Я тоже не знаю. Но положение у вас хреновое». «Бедный папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкафа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой». Это не детская дразнилка. Это, как неудивительно, удивительно, название модернистской пьесы. Интересно, вы все-таки пацей или все же бажан? Это вопрос? Да нет, пожалуй, что мысли вслух. Ваша девичья фамилия меня не интересует, времени нет. Дать минералочки. Я не казённую доброту проявляю. Откуда у меня к вам доброта? Просто у вас не могло в глотке не пересохнуть после укола. А мне нужно, чтобы вы без запинок болтали. Дать? Ладно, вижу, через чур горды, чтобы просить. Но я-то не гордый. Данил поднес к его губам стакан. «Оп-оп-оп, хорошо пошла. Ещё? Как хотите. Могу налить ещё. Пытку жаждой устраивать не буду. Итак, не будет у нас с вами никаких преамбул, потому что мы ребята из одного ящика. Меня даже не интересуют многие мелкие детали, каким именно образом вам удалось справиться с моими людьми». Кто конкретно ставил те или иные акции? Кто подсовывал президенту компромат на нашу честную фирму? Это сейчас неважно. Я четко и внятно очерчу круг вопросов, которые меня интересуют немедленно. Второстепенные детали завтрашнего танца. Я уже догадался, что в Лукашевича должен стрелять снайпер. Знаю, откуда он будет стрелять. Знаю, для чего нужен был гексатан. Знаю, на кого вы работаете. Но откровенно вам признаюсь, мне пока что неизвестен круг фигурантов завтрашней игры. Обязательно будут какие-то перемещения силовиков, какие-то действия подразделений. Ну, вы лучше меня знаете». Вот эту информацию вы должны мне слить немедленно. — Вы уверены, что она у меня есть? — Уверен, — сказал Данил. — Вы — моторчик. Кто-то — аккумулятор, сирич, финансирующий предприятие, кто-то — простой манипулятор, а вот вы — моторчик, пружина часового механизма. И никакой ошибки быть не может. Я вас знаю достаточно. Вопрос можно? Прошу. Сердюк, не у вас? Ага, — осклабился Данил. Вы уже начали молниеносно анализировать ситуацию. Прогоняете в мне варианты. Что ж, я и не держал вас за растяпу. Должен вас разочаровать, — Сердюк мне ничего не выдал. Я до многого добрался исключительно своим скудным умишком. Вообще, ваш Сердюк сейчас мирно разлагается. Нет, я в прямом смысле. На квартире у Богловского. Вы не решились кого-то туда послать, и это объяснимо. Конспирацию нужно было соблюдать. А по-настоящему доверенных людей у вас мало. Да и день приближался. «Вы будете говорить?» Тацей поудобнее устроился на полу. Насколько удалось, долго разглядывал Данила с непонятным выражением лица. Потом хмыкнул. «Значит, вы тоже идете в «Время подбирает», подпирает, сказал Данил. «А вы не боитесь, что меня будут искать?» «Ваше легальное начальство или левые боссы?» «Все равно, не боюсь», — сказал Данил. «Я сам старый ГБшный кадр. Я пришел в контору, когда вы листали под партой книжки про шпионов. И я насквозь пронизан логикой и структуры. Мне очень легко поставить себя на ваше место, в том числе и прикинуть... Как провел бы завтрашний день я сам на вашем месте? Ну, в чем-то я могу ошибаться, но главное вряд ли упускаю. Для легальных шефов вы уже подыскали какой-то ход, позволяющий вам завтра выйти из поля зрения начальства. А для левых, думаю, все то же самое». Вам нет необходимости завтра что-то утрясать. Все уже поставлено и должно работать без вашего участия. А вот вы, как профессионал, просто обязаны отводить некий процент на неудачу, на провал, и потому подыскали местечко, где будете отсиживаться». В конце концов, любой профи на вашем месте должен еще допускать и то, что именно его попытаются сделать козлом отпущения. Одним словом, со всех точек зрения, для вас самым безопасным будет отсидеться где-то в сторонке. И никто не станет вас искать. По крайней мере, до тех пор, пока что-то пойдет наперекосяк или возникнут сложности. Так я рассуждаю в скудоумии своем. Поэтому это направление у меня не вызывает ни малейшей нервозности. Вы у меня в гостях надолго, и я не стану из-за вашего присутствия на одной из моих явок терять спокойствие. — К вы будете говорить? Пацей молчал, едва заметно улыбаясь. — Трудный вы клиент. — сказал Данил без раздражения. — Боитесь блефа? — Ну, логично. — Что ж, придется затянуть нашу беседу за счет ненужных, в принципе, подробностей. — Нет, здесь, конечно, нет ни особой идеологии, нет лирики. Есть концерн Карл Везер, ГМБХ, который контролирует уже 60% рынка тяжелых грузовиков на том пространстве, где генерал Лебедь удачно обозвал «сборищем ненормальных государств». Учитывая, что на этом самом пространстве не действуют никакие антитрестовские законы и подобные им западноевропейские заморочки, Работать нашему концерну не в пример легче, нежели в благополучных Европах. 60% — это, конечно же, мало. Аппетит приходит во время еды. Обладая 60% по вполне естественным человеческим побуждениям, будешь стремиться к 100% и... В это самое время на территории Рутинии наблюдается удручающее оживление. Некие фирмы собираются вкладывать немалые денежки в здешние заводы тяжелых грузовиков. Что, как легко догадаться, при разумном ведении дела заметно потеснит Карла Везера и создаст ему нешуточные проблемы на будущее. Есть, конечно, и некоторые другие аспекты. В конце концов, концерн наш не единственный, кто собирается переменить ситуацию в Рутении резко. Другие по разным причинам тоже хотят избавиться от батьки. Можно даже не цивилизованными методами. Тут, по большому счету, не Европа. Но нас интересуют не все заинтересованные стороны, а в первую очередь Карл Везер. — Поскольку вы работаете именно на него. — Работаете, милый друг, работаете. Не нужно хлопать ресницами и теребить подол платьица. Никакая вы не невинная школьница, а опытная, блядь. — К чему это мы профессионалы? — поморщился Пацей. — Слишком много вы положили моих. Я не всегда издерживаюсь, — честно признался Данил. «Ну, хорошо. Постараюсь без оскорблений. Пойдем дальше. Хотя, собственно, к чему размазывать манную кашу по чистому столу? Вас интересует, сколько я знаю. И ничего более. Но я уже сказал, знаю почти все главное. Конечно, вы долго и старательно лепили из нас врага исключительно от того что нас следовало скомпрометировать всерьез и надолго, при любом раскладе, вышибая из игры с грузовиками. Отсюда и вербовки, и оружие в климовской квартире. Но вот то, что вы опечатали «Рутта», я никак не могу отнести к очередной пакости в рамках компрометации. Чересчур уж многозначительное совпадение – А я ни нисколечко не верю в совпадения. Очень уж удобное место. Это будет снайпер, ведь правда? Не зря в квартиру Климова подкинули в числе прочей дребедени и снайперскую винтовочку. Вы не просто пакостили. Вы на будущее след создавали четкий, крепко пахнущий дичью. Снайпер завтра будет стрелять из комнаты Рута. Вы каким-то макаром контролируете именно этот участок. Ему обеспечат туда доступ, создадут все условия. Интересно, а прикончить его потом вы собираетесь? Я бы на вашем месте прикончил. Чересчур уж большие денежки. Чересчур серьезные люди в игре чтобы всякие снайперы потом болтали. — Вы сами с собой разговариваете, — усмехнулся Пацей, — и сами за себя придумываете. — Да ну! — хмыкнул Данил. — Ладно, пойдем дальше. Ваша цель не может заключаться в простом устранении президента. Как-никак остается команда пусть и не являющие собой грозную харизматическую силу, и тем не менее. Значит, должны немедленно последовать другие действия. Выглядит это примерно следующим образом. В нескольких десятках километров от столицы внезапно происходит наблюдаемое многими зрителями явление, чрезвычайно похожее на ядерный взрыв. Сколько вы накопили гексатана? Тонн полсотни? И взрывчатки запасли для шума? Нужно же создать шумовое оформление. Ядерный взрыв сопровождается грохотом? Идея, конечно, не ваша. Тут работали режиссеры покрупнее. И задумка неплоха. Насколько я успел выникнуть в проблему... «Гексатан» точно даст впечатляющий ядерный грипп. Население атомом пугано и без вашей тщательно подготовленной кампании в прессе. Многие помнят Чернобыль. Легко представить, что вся округа мгновенно впадет в состояние полнейшей паники. В столицу будут звонить ответственные лица, местные милиционеры, сотни людей ринутся, куда глаза глядят. Распространяя панику дальше, в это самое примерное время страна уже останется без президента. Он будет убит на площади. Довольно продуманный хаос, неразбериха, взаимоисключающие рапорты, паника, недоумение, замешательство». В этих условиях даже два-три хорошо тренированных подразделения способны быстро и эффективно провести нужную вам зачистку. Кого-то арестуют, кого-то, не исключаю, ваши боевики попросту уберут посреди суматохи. Вероятнее всего, рядовые зольдатики даже не будут знать, что они старательно исполняют левый план. Но вот некоторые отцы-командиры как раз прекрасно будут знать, что творят. Но, повторяю, в обстановке неразберихи, паники, полнейшего непонимания происходящего, выход бронетехники на улице никого не удивит, как и предпринятые силовые акции. Масштабного заговора нет, иначе давно просочилось бы хоть что-то наружу. Есть небольшая группа людей наделенных полномочиями отдавать легальные приказы. И для того сценария, что вы собирались раскрутить, этого, признаю, вполне достаточно. При другом раскладе у вас были бы огромные шансы на успех. Это не авантюра, все продумано. План был неплох и имел столько шансов на успех, что профессионал просто не имеет права называть его авантюрой. — Был? — Ну, конечно, — сказал Данил устало. — Был. Мы взяли Аду. Я Ада долго лепетала насчет известных ей переговоров с Везером, ваших ниточек в Москве насчет информационного обеспечения всего прочего, дурачка Чемерета. Конечно, опять сыграли бы в темную. Но у меня достаточно материала о людях, которые играли как раз сознательно. Ну, а теперь и вы в гостях. И вы мне расскажете то, чего я не знаю. Кто, какими силами, куда, кого и так далее. — А много ли? — В плепорцию, как выражались предки, — сказал Данил. — Меня, конечно, интересуют многие подробности, но это потом, скажем, завтра к вечеру. — А вы уверены, что у вас будет завтра? — Ну, чего же нет? — Хорошо, — сказал Пацей, — не будем валять Ваньку. Это разговор профессионалов. Он кивнул в сторону молчавшего Лемки, все это время сидевшего поблизости с пистолетом на коленях. Судя по тому, как держится этот мнимый подполковник, он тоже не из любителей. «Данила Петрович, дорогой мой, вам ведь мало все знать. Вам нужно еще выиграть. Но объясните вы мне, как вы собираетесь в этой ситуации выиграть, когда до акции осталось менее двадцати часов». Вы, как в дурном фильме, прорветесь к президенту и успеете ему все прокричать? Не прорветесь. Ни за что. Можете втыкать мне иголки под ногти, но я и в самом деле не знаю всех, кто подстраховывает. Зато представляю, да и вы, наверное, тоже, как неповоротлива государственная машина. Вы ничего не успеете. Либо сенок ваш ничего не успеет. Слишком долго придется раскручивать машину. Кеннеди нельзя было спасти за двадцать часов до покушения. Махина не успела бы прийти в движение, даже если кто-то им вскрыл бы в главном замысел. Нет, положительно, вы не успеете. У вас здесь, я понимаю, есть люди, которых мы не выявили, У вас есть контакты, связи, ходы, но нет, всё равно не успеете добраться до людей, которые принимают серьёзные решения. А посему нам лучше отбросить эмоции и как-то договориться. Я вас недооценил, согласен. Меня утешает при этом один приятный фактик. Другие вас тоже недооценили что мне, лещу себя надеждой, позволяет не стать козлом отпущения за этот театр. Он оглядел обе пары наручников. «Данила Петрович, давайте договариваться. Вы, в конце концов, не скаут и не герой голливудского боевика. Вы представляете достаточно серьезную корпорацию. Есть немало вещей». Которые компенсируют ваш отказ от проекта с тяжелыми грузовиками Наконец, мы оба сотрудники КГБ Вы, правда, бывший Данил метнулся к нему и сгреб за глотку Он ничего не мог с собой сейчас поделать И тряс по цее, как крысу Крича ему в лицо. «Это ты, КГБ? Ты, сука! Ты, сраная подметка, пешком под стол ходил, когда...» «Это мы, КГБ СССР! Это мы, имперские волки! И будем рвать глотки, пока живы!» «Это ты, — Нас остановишь, блядь! Напомнился, наконец, мотая головой, чтобы отогнать мельтешившие перед глазами алые круги, сел на стул и едва попал в рот сигаретой. Пацей, выждав немного, сказал мне без вкратчивости. — Данил Петрович, я понимаю, каждый может сорваться, но... «Будьте профессионалом, хорошо?» «Хорошо», — отозвался Данил почти спокойно, кривя рот. Встал, присел над пацеем на корточке и расстегнул ему рубаху сверху донизу. Вот с этим парнем, что все время молчит, мы когда-то... Долго ошивались южнее реки Пянш. Там был такой мансур, дикарь, зверь. Великолепный образчик зверя первобытного вождя племени. Но, кстати, он на свой манер воевал честно. Он творил с пленными жуткие вещи, но никогда не трогал тех, кто... Не воевал непосредственно против него. Женщин не обижал. Штатских типа геологов или врачей отпускал. у ну, Лишь ухо отрезав, или там палец, что с его стороны было прям-таки царской милостью. У нас была с ним хитрая партия. Мы его убили, в конце концов. И еще три раза прихлопнули бы, но он был... Правильный враг. Ладно, я отвлекся. В общем, Мансур не любил сдирать кожу с человека вульгарно, чулком. Изобретатель был. Данил достал зажигалку и принялся легонько, касаясь кожи, водить по груди и животу майора. Вот так идут надрезы. Потом так, следите за мыслью, кожа с человека сдирается, надо вам сказать, легко, если имеешь сноровку. Представляете? Вы весь от пояса до глотки покроетесь фистончиками кожи. Я попытаюсь в точности воспроизвести мансуровы изыски. Будете похожи на новогодний фонарик. Вы знаете, такие пышные. Мы найдем способ сделать так, чтобы вы не орали, или, по крайней мере, чтобы в соседних квартирах ваше мычание не расслышали. Я не ручаюсь, что вы не сойдете с ума, когда увидите себя. Ну, а снадобья от болевого шока у меня есть. «Хватит, пацей!» Кончились разговоры, началось зверство. «Вы положили столько моих парней, что я без малейшей брезгливости буду резать из вас арбески и узоры. А потом будет поздно. Потом вас такого ни в коем случае нельзя будет оставлять в живых. Да вы и сами будете просить, чтобы вас дорезали. Это не поэтическое преувеличение. Бывают ситуации, когда то, что от человека осталось, умоляет его добить. Ну, хватит разговоров. Могу гарантировать одно. Вы никогда не попадете в руки батькиных спецслужб. Это я гарантирую. Пошел счет. После нуля... Меня не остановит никакая сила. Три, два, один. — Подождите, — сказал Пацей, глядя ему в лицо и бледнее на глазах. Лемке, отвернувшись от Данила, негромко сказал. — А ведь прав, сукин кот. Мы ни за что не успеем раскачать махину. И к президенту не прорвемся. А кто собрался к нему прорываться? Пожал плечами Данил. Уж не я, по крайней мере. «Пятнадцать человек, не считая нас с тобой. Некоторое количество транспортных средств, некоторое количество стволов». А кто сказал, что этого недостаточно? «Дивизия против нас, что ли?» «Это точно!» — отозвался эхом Лемки с тем же блеском в глазах, что давно уже настораживал Данила. — Капитан, — сказал он, помолчав, — я тебя умоляю, возьми себя в руки и быстрее. — Я спокоен. Ты танцуешь, — сказал Данил. — В старые времена это именно так и называлось. — Кажется тебе. — Нет, капитан. — Соберись. — Соберись. «Я в тебе не сомневаюсь, но ты танцуешь, а это хреновый симптомчик, чуть ли не та самая пресловутая печать на челе. Ваську помнишь? А хобота?» «Да ладно тебе», — сказал Лемки серьезно. «Я соберусь, Данил, соберусь. И давай, командуй». «Магазины еще не закрыты», — сказал Данил. Нужно в темпе достать хорошую фототехнику и, что здесь будет намного труднее, приличную порнографию, смачную, цветную, замысловатую».